Поразительно, как быстро разносятся слухи. Заранее ничего не объявляется, но каждый раз, когда Кареллен хочет сообщить что-то важное, а это бывает раза два-три в год, в зале яблоку упасть негде. Высокие двери распахнулись, и приглушенный ропот мгновенно утих. На эстраду вышел Кареллен.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 Это предполагаемые легкие королены трудно работают в непривычно разряженной земной атмосфере. Голд разглядел бахрому белых волосков, колеблющихся то внутрь, то наружу в перемежающемся ритме двухтактного быстрого королевого дыхания. Предполагалось, что они, как фильтры, предохраняют от пыли, и на этой шаткой основе строились сложные теории об атмосфере планеты сверхправителей. Да.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 Пропасть, разделяющая два вида технологии, может стать чересчур огромной и смертельной. «Э-э-э», — -э", шепнул корреспондент агентства Рейтер, представитель BBC, нам повезло, сейчас он сделает важное политическое заявление. Узнаю приметы. Есть и еще причины. По которому мы удерживаем человечество на Земле. Смотрите. Свет медленно померк, и посреди зала возникло бледное сияние, изгустилось в звездный водоворот в спиральную туманность, видимую откуда-то со стороны, словно наблюдатель находился очень далеко от самого крайнего из составляющих ее солнц. Ни один человек.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 Просто не выдержите такого столкновения. Одной из моих обязанностей с самого начала было оберегать вас от могучих сил, властвующих среди звезд, от сил, недоступных самому пылкому вашему воображению. Взвихренные огневые туманы галактики померкли. В просторном зале снова зажегся свет,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 Золотой век близится к неотвратимому концу.